Глава вторая. Приговор окончательный обжалованию не подлежит. Гордо вскинув голову, я молча покинула кухню, так и не коснувшись губ дракона. Дор не последовал за мной, так что я смогла спокойно вернуться в свою комнату и довольно быстро забыться беспокойным сном. Наивно было полагать, что ректор не узнает о моей выходке, но я все же надеялась до последнего. Однако, едва переступив порог Академии, я услышала прозвеневший над ухом вестник оповещения. «Лернант Кессария Регантония, немедленно пройдите в кабинет ректора!» «Дракхловый жарх!» — выругалась я, ощутив приближение этого самого жарха своей попой прижав к груди, слетевшую с плеча учебную сумку направилась вверх по широким каменным ступеням парадной лестницы. Королевская академия магии была одним из первых учебных заведений страны и самым престижным. Здание полностью соответствовало своему почетному званию. Высокие колонны, устремленные вверх, терялись в ажурных крестовых сводах, а оконные проемы пестрели цветными витражами. В богатых рамах на стенах висели портреты архимагов и почетных преподавателей Академии, а каменный пол покрывала вязь магических формул и изображений, на первый взгляд расположенных совершенно хаотично. Однако, находясь на верхней ступени центральной лестницы, можно было оценить всю композицию целиком, и это было поистине великолепно. Но сейчас… У меня не было времени любоваться красивыми видами, потому что к ректору опаздывать было категорически нельзя. Я бы с радостью воспользовалась порталом, но в стенах академии использовать это умение запрещалось всем, кроме преподавателей. К тому моменту, как я оказалась около массивной двери с золотой табличкой «Ректор Фарах Гия», мое дыхание сбилось, а сердце гулко отстукивало ритмы иерхонской джиги. «Входите» раздалось за дверью. Ну, конечно, ректор давно почувствовал, что я стояла у кабинета и не решалась войти. Послушно выполнила приказ и зашла внутрь. «Присаживайтесь», — строго сказал Фарах Гия, указав на хорошо знакомое мне кресло с темно-малиновой обивкой. Следующих слов Василиска я ожидала с замиранием сердца. Но ректор словно решил подольше меня помучить. «Ничего не хотите мне рассказать? Возможно, случилось что-то важное?» Я поняла, какую игру затеял ректор. Он подталкивал меня к чистосердечному признанию, а еще, чтобы я открыла имена других заговорщиков. Вот только подставлять Дориана я не хотела. Да и не было в этом никакого смысла. Дракон отвертится, а вот мне потом жизни не будет не то что в Академии, но и во всем королевстве». Вздохнув, начала рассказывать заранее придуманную легенду. «Я хотела найти одну книгу...» «Книгу запрещенных зелий», — поправил меня ректор и кивнул, побуждая продолжать повествование. «Да, эту самую книгу, для того, чтобы произвести впечатление на магистра Вирса». Ректор удивленно вздернул брови. «Преподаватели по зелье и варенью? Но зачем?» Дело в том, тут потребовалось все актерское мастерство, на которое я была способна, что он мне нравится. Василиск поперхнулся и посмотрел на меня так, словно впервые увидел. Я верно понял, Лернанд Кессария, что вы м захотели сварить одно из зелий из запрещенной книги и таким образом впечатлить магистра зельеварения. «Из-за личной симпатии?» «Да», — я наклонила голову, изображая смущение. Я не могла винить ректора за недоверие. Хотя магистр Вирс и не был самым древним преподавателем в академии, однако похитителем женских сердец двухметрового эльфа с темно-серой кожей было сложно назвать. Казалось бы, длинные белые волосы, темные выразительные глаза — Широкие плечи и в целом довольно подтянутая фигура — все это могло послужить неплохой приманкой для неокрепших девичьих умов. Вот только характер у магистра был припаршивейший, и сам он относился к женскому полу с излишней строгостью, а иногда и с откровенной издевкой. Кассария регантония вынужден информировать в ультимативной форме. В Академии вы больше не можете оставаться. Это было последней каплей, и я больше не намерен выгораживать вас перед советом. Мое сердце замерло. Как? Исключение? И что значит выгораживать перед советом? Получается, раньше ректор меня спасал? Голова закружилась от дурных новостей. Это было похоже на чью-то злую и очень жестокую шутку. Вот только хмурый прищур глаз Василиска говорил об обратном. Но куда я пойду? Мне же осталось отучиться всего один год. Об этом нужно было думать прежде, чем пытаться украсть редкую, а главное — запрещенную книгу из библиотеки Академии. Но я не собиралась ее красть. В отчаянии я заломила руки. К сожалению, совет считает иначе. А я, если честно, уже устал вас покрывать. Мой вам совет на будущее — повзрослейте, Лернант Ригантония, пока не сломали себе жизнь окончательно. Но куда же мне идти? Без диплома я чувствовала, что вот-вот упаду в позорнейший обморок перед ректором. Я вам дам лучшую характеристику, насколько это возможно в вашем случае, и запрос на перевод в Академию имени Авелина Пятого. Я все-таки провалилась в благословенную темноту обморока». «Косария, очнитесь!» Первое, что я услышала, едва тьма перед глазами растворилась, являя взору обеспокоенное лицо Василиска, склонившегося надо мной. «У ректора красивые глаза!» — отстраненно подумала я, впервые видя его так близко. «Вижу, вы уже очнулись!» Тут же отодвинулся ректор, исчезнув из поля моего зрения. Попытавшись встать, я с удивлением обнаружила, что лежу на небольшом диванчике, который, как я помнила, находился в углу ректорского кабинета, как раз рядом с большим книжным шкафом. Резной уголок, которого я сейчас и рассматривала, пытаясь восстановить зрительный фокус. «Да», — пробормотала я, усаживаясь на диван, как положено провинившемуся Лернанту, с выпрямленной до предела спиной. «Итак, как я уже сказал, документы на ваш перевод отосланы. Думаю, завтра вы сможете отправиться в Нурию» я застонала, понимая, что это не шутка и не сон. Меня действительно исключают из Королевской Академии. Какой позор. На четвертом курсе вылететь, как пробка из бутылки. Поставив магический росчерк пера на документе, я попрощалась с ректором и вышла из кабинета. Мне дали сутки на сборы. Как щедро. В доме было тихо. Ребята все еще были на занятиях, от которых меня великодушно освободили, чтобы успела собраться жарх. Я шла на второй этаж, где располагалась моя комната с давящим чувством обреченности. Не хотелось верить в произошедшее, но как бы я ни отникивалась, а самое страшное все же случилось. Грустно усмехнулась. Сейчас мне бы очень пригодились те золотые, что обещал Дориан в случае выигрыша спора. «Дориан, как же я тебя ненавижу!» — думала я, убирая магические замки. — Сняв последний защитный слой, открыла дверь и растерянно огляделась. Неожиданно комната показалась мне самой уютной, самой любимой и родной. И шторки цвета заката в облачный день, и раздражавший ранее своим скрипом чуть покосившийся вещевой шкаф, и даже стол на трех ножках, которому недостающую четвертую заменяла грубо прибитая деревянная палка, все это внезапно стало дорогим сердцу. С разрывающей душу тоской провела рукой по изножью своей кровати мне будет не хватать всего этого. Очень. Всхлипнув, ужаснулась тому, что все это время беззвучно плакала. С печальным вздохом вытащила из-под кровати большой потрепанный чемодан и начала упаковывать в него свои пожитки. К тому моменту, как в коричневое брюхо чемодана перекочевала большая часть моих вещей, я уже почти перестала ощущать какие-либо эмоции. Душа словно заледенела, покрылась панцирем, оставив тело выполнять механические движения самостоятельно. Вдруг внизу раздался звон ключей. Кто-то пришел домой. Почему так рано? Чуть встрепенувшееся любопытство тут же погасло. Какая теперь разница, кого дракхал принес раньше времени? Поэтому я продолжила сборы, не обращая внимания на скрип ступени под чьими-то тяжелыми шагами. «Куда собралась, Кэсси?» Вздрогнула, услышав ненавистный голос — но так и не повернулась к нему, продолжая складывать оставшиеся вещи. Отвечать Доре оно не хотелось, потому как боялась, что гнев вырвется наружу, и я не смогу его взять под контроль. Спалить здесь все напоследок было бы неплохой местью, но я все еще нуждалась в хороших рекомендациях от ректора. «Кэс?» Голос прозвучал слишком близко. «Как он успел оказаться у меня за спиной?» «Дор, лучше валяй отсюда». Пока я еще могу держать себя в руках, процедила сквозь сжатые зубы. Внезапно тяжелые ладони уверенно легли на мои плечи и развернули к дракону лицом. Я не успела убрать следы недавних слез, позорно выдающие мою слабость. В зеленых глазах Дориана я впервые заметила растерянность: Ты чего? Тебя кто-то обидел? Кэсси, малютка, что происходит? Меня могли бы обмануть теплые нотки в его обеспокоенном голосе, если бы я не успела слишком хорошо изучить природу этого ящера за долгих четыре года совместного обучения. Поэтому дернула плечами, пытаясь кинуть горячие ладони. Но Дориан лишь крепче сжал пальцы, а после и вовсе прижал меня к себе в стальных объятиях. «Какого жарха тут происходит!» Отстраненно подумала я, чувствуя, как теряюсь от противоречивых эмоций. Однако скользящий взгляд по раскрытым дверцам и пустым полкам шкафа вернул мне способность адекватно мыслить. Вскинув на дракона полной ненависти взгляд, я зло прошептала. «Ты! Это ты во всем виноват! Меня исключили благодаря твоей дурацкой игре!» Оттолкнув Дориана от себя, почувствовала долгожданную свободу, Дракон от удивления и шока разжал свои объятия и не препятствовал моему отступлению. Сморгнув несколько раз, он нахмурился и сказал. «Это какая-то ошибка. Я поговорю с ректором и все улажу». «Ничего ты не уладишь», — обреченно ответила я, захлопнув набитый доверху чемодан. «Это решение совета. Даже ректор не смог». Я не хотела, но жалобный всхлип вырвался из моей груди. Дориан снова оказался в преступной близости. Обхватив меня за плечи, он поднял пальцем мой подбородок и решительно сказал, глядя мне в глаза. «Я все решу». «Зачем?» Глухо спросила я, понимая, что сил на борьбу уже просто не осталось. «Ты ведь этого и добивался все эти годы. Заставить меня бросить учебу в академии. Исчезнуть из твоей жизни. Радуйся, Дориан. Твое желание исполнилось». Какая же ты дурочка, Кэсси! Покачал головой дракон, и в следующий миг страстным поцелуем выбил почву из-под моих ног. Казалось, он пытался проникнуть мне под кожу, слиться намертво в этом отчаянном касании наших губ. Вихрь чувств вскружил голову. Безвольно опавшие руки, сами собой пробежались по широким плечам дракона, зарывшись в густых черных волосах. Низкий стон, полный боли и чего-то еще отрезвил меня оттолкнув Дориана и отпрыгнула назад. Дыхание сбилось, сердце стучало как бешеное, а по телу разбежались электрические разряды. «Какого Дракхла?» — борясь с одышкой, грозно спросила я.